Тот велел ему взять копье и мушкеты показать, как он умеет ими действовать. Гордон отвечал, что если б ему прежде сказали об этом, то он бы привел с собою своего денщика, который, вероятно, знает лучше его оружейные приемы, и прибавил, что для офицера эти приемы — последнее дело, а главное — начальствовать над солдатами.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 К дьяку за подарком, тот отговаривается пустяками. Гордон бронится, нет успеха. Гордон к боярину с жалобою, боярин велит дьяку выдать подарков, но тот не выдает. Гордон в другой, в третий раз, с жалобою к боярину. Говорит ему прямо, что не понимает, кто имеет больше силы, он боярин или дьяк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 и нижних чинов, начальным и торговым, и всяким жилетским людям и иноземцам, чтоб они, русских беглых и новокрещенных, и белорусцев, и гулящих людей, в дворах у себя для работы без крепостей не держали, и поединков, и никакого смертного убийства и драк не чинили, и корчемным продажным питьем, вином и пивом, и табаком не торговали,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 Подьячий с отрядом стрельцов явился на выемку и нашел вино, хотя солдаты успели спрятать его в саду. Стрельцы взяли вино, захватили и несколько солдат. Но прибежали другие солдаты, освободили товарищей, отняли вино и протолкали стрельцов до городских ворот. Тут к стрельцам пришла подмога. И солдаты принуждены были бежать в свою очередь. Но скоро и они получили подкрепление. Солдат набралось 800 человек, стрельцов было 700. Завязался бой в узких улицах, и солдаты втиснули стрельцов в ворота Белого города. Но на помощь к стрельцам явилось 600 товарищей с главного кремлевского караула и отрезали путь солдатам, ворвавшимся в Белый город. Двадцать два человека были схвачены, биты кнутом и сосланы в Сибирь. Игра в карты была также запрещена, и солдаты играли тайком ночью. Однажды русский капитан Спиридонов накрыл их и, по обычаю тогдашнего начальства, воспользовался этим случаем для добычи.